Глава восьмая Черный юмор его темнейшества я оценила. А еще поняла, что играть нужно тоньше. Пока же я взирала на это последнее и единственное китайское предупреждение, сверкавшее в утренних лучах солнца. Ожерелье было красивым, изящным и, судя по всему, безумно дорогим, но от этого мне не меньше хотелось избавиться от него. «Извини, я положила свою ладонь поверх сжатого кулака Дэймона. Ты не виновата. Кажется, темный слегка выпустил пар. И я знаю, что между тобой и владыкой ничего не было, но другие... Другие не в курсе. Не надейся». «Весть о том, что ты, полудара колокола, была наедине с властелином, еще вчера разлетелась по дворцу, как, впрочем, и о том, что я женился». Я ничего не ответила, но, судя по всему, на моем лице отразилось нечто такое, что чернокнижник даже заботливо поинтересовался. «Кэр, с тобой все в порядке? Может быть, распорядиться, чтобы тебе принесли что-нибудь?» Дворецкий тут же нарисовался рядом. «Нет, со мной все хорошо. Я бы даже сказала «просто замечательно», — прошипела я сквозь зубы. А принести... Что ж, я бы не отказалась от чашечки ароматного ромашкового чая и ружья. Видя недоумение на лицах чернокнижника и слуги, поспешила исправиться. На худой конец заряженного арбалета». Дворецкий позволил себе слабую улыбку, Дэймон же, обняв меня за плечи, устало произнес. «Пойдем спать, кровожадная моя. Через пару ударов колокола весь дом проснется, да и мне скоро на службу». «На службу?» — переспросила я. «Да», — угрюмо подтвердил Деймон. «Приказом властелина я со вчерашнего дня назначен верховным консулом темных земель». Перед аудиенцией под предлогом вручения этого приказа меня и отозвали. Я вспомнила, как нас технично развели по разным комнатам перед аудиенцией у владыки и лишь покачала головой «Да уж». «А если проще, чем это грозит?» «Тебе ничем», — сухо ответил он. «А тебе не отставала я?» «В случае конфликта моя голова станет залогом мира». Не очень-то его темнейшество дорожит Райосом. Скорее, наоборот, хочет от него избавиться. Одно то, что я должна следить за своим супругом, уже говорит о многом. Насколько я успела понять, мой муженек теоретически мог претендовать на престол. А если учесть, что властелин до сих пор бездетен, владыка стремится обезопасить себя, устранив потенциальную угрозу в лице Деймона или хотя бы взять под полный контроль». Вот он, тот самый случай, когда от милости нельзя отказаться. Не прими чернокнижник нового назначения, появится повод для официальной опалы. Или еще что похуже. Я посмотрела на темного. Сейчас, без маски безразличия, он казался мне более понятным, просто уставшим, злым, не скрывающим недовольства. И это еще мягко сказано. У Дэя было такое кислое выражение лица» что им можно было нейтрализовать щелочь. «Знаешь, я мечтаю об одном, как следует выспаться, а потом с новыми силами еще немного поспать». Я специально сморозила глупость, но добилась главного. Темный усмехнулся. Нет, не улыбнулся, но все же. Хорошая идея. И пока больше никто не пришел, я думаю, что стоит ее осуществить. С третьего захода нам все же удалось добраться до постели. И, если честно, мне уже было глубоко плевать, что она всецело принадлежит чернокнижнику. Но, увидев черный шёлк простыней, я непроизвольно хихикнула. «Что?» — не понял Деймон, вытягиваясь на своей половине кровати. «Ничего, ассоциации слегка кладбищенские. Будто передо мной такой элитный шестиспальный гроб». Залезая под одеяло на своей половине кровати, пояснила я. «И почему именно шести?» — широко и заразительно зевнув, спросил темный. «Ну, может, семи? Просто у тебя кровать очень большая». «А у тебя в твоем мире разве нет?» — заинтересовался темный. «Нет», — ответила я и закрыла глаза. «Но вот удивительно, спать расхотелось совершенно». В теле поселилась странная легкость, когда голова словно бы отдельно витает сама по себе в облаках. «А я думал, что да», — удивил меня Дэймон. «Почему же? Ты не похожа на простолюдинку. То, как ты разговариваешь, как держишься. Ты спускалась сегодня в халате по лестнице, неся себя с величием императрицы. Внешний лоск и, как ты выразился, величие — лишь дело практики». А мне по долгу моей работы было положено создавать сиятельных красавиц. Пусть только внешне, пусть только на фот. Я запнулась, подумав, что чернокнижник наверняка понятия не имеет о фотографии, и чуть скорректировала. На графических картинах. Расскажи немного о себе в своем мире, внезапно попросил темный. Ты же хотел спать, поддела я. Я и сейчас хочу, но не могу. Столь честно ответил Деймон, что я поняла, нагло врёт. «Хорошо, но и ты мне расскажи о себе», — хитро улыбнулась я. Не знаю, сколько мы болтали о ерунде. О серьезном говорить категорически не хотелось. Дэймон поведал, как однажды, отмечая сессию с друзьями-адептами, он попробовал вино с кровью дракона. Где уж неугомонные студенты умудрились достать эту контрабанду, отдельный вопрос». Но вышло так, что чернокнижник основательно захмелел и повеселел. А потом такой веселый пошел... Нет, не к очередной бывшей. да и трое его одногруппников, с которыми он и дегустировал сей чудесный напиток, направились прямиком к своему преподавателю философии, экзамен которому завалили накануне. Причем старый хрыч влепил неуды всей группе, дескать, не постигли дубовые адептские головы свет философской мысли, чтобы сдать экзамен с первого раза. Так вот, эти самые головы, находясь под хмельком, решили доказать обратное. Самое интересное выяснилось утром на следующий день. В зачетках у всех четверых адептов, вломившихся в полночь в квартиру профессора, стояло «отлично». Это был единственный случай за всю историю Академии Тьмы и Разрушения, когда магистр Хемерус поставил своим студентам на экзамене высший балл». Закончил рассказ дей «Сдается мне, просто ваш магистр не выдержал перегара», — со смешком предположила я. «Какой перегар?» — делано возмутился чернокнижник. «Не было от нас никакого перегара, только дух авантюризма в чистом виде». Я порадовала чернокнижника истории о том, как однажды на свадьбе невеста кидала букет. Пришлось мне для этого посвятить темного в тонкости брачных обычаев. Да и проникся. Правда, удивился, почему у невесты свадебное платье траурного белого цвета, а не парадного черного. А вот обычай кидать свадебный букет через голову незамужним подругам его порадовал. Он даже предложил ради интереса швырять не только цветы, но и заклинания, пауков. Эффект был бы масштабнее, во всяком случае, звуковой. Задремала я посредине собственного рассказа о микроволновке, которая каждое утро обеспечивала меня горячей тарелкой холодной каши. Сквозь сон почувствовала, как меня заботливо укутали одеялом, что-то прошептав. Но вот проснулась я с полным ощущением того, что сомкнула веки буквально минуту назад. Голова трещала, глаза слезились, а единственным желанием было броситься под кофемашину. «Ну, наконец-то! Сколько можно дрыхнуть?» — прозвучал голос полный оптимизма. Я медленно повернула голову и произнесла. «Сдохни!» «Вот за что ты мне нравишься, так это зарадушие!» И это после того, как я нашептала владыке сделать тебе шикарный подарок — изумрудное колье. И вот она, благодарность». Белка, вальяжно развалившись на кровати, почесала свое пузо и добавила. «Выглядишь — неважно». «Я выгляжу как профессиональный испытатель», — начала я, на ощупь выбирая метательный снаряд. «Увы, из подручных средств имелись лишь подушки». «И что же ты испытывала?» «Некоторые трудности». Краем глаза я узрела пустой кувшин, стоявший на прикроватной тумбе. А дальше действовала так, как учил меня папа. Он всегда говорил «Помни, доченька, ты девочка, никакой агрессии, бей и улыбайся». Вот я и швырнула в белку кувшин». Белка, не ожидавшая от меня такого коварства, вскочила, но увернуться не успела. Столкновение вышло впечатляющим и звонким. Видимо, содержимое и летного снаряда, и беличьи черепушки было идентичным. Но рыжая не была бы рыжей, если бы не начала ломать комедию. Крутанувшись вокруг своей оси и картинно приложив лапу к лбу, она простонала «Умираю!» и упала точнюхонько на мягкую перину. «Значит, теперь у меня будет горжетка!» Потирая руки, отреагировала я. «Хоть и немного плешивая, зато рыжая, как я люблю!» «Что?» — тут же возопила умирающая. «Жаль!» — вздохнула я, видя, как быстро воскресла эта прохиндейка. Беличий воротник был так близко. «Ну, знаешь!» — встопорщила усы белка. «Не знаю и знать не хочу», — отрезала я. «А за твои нашептывания по поводу колье я выразительно провела ребром ладони по горлу». «Да не советовала я владыке ничего!» Тут же начала отпираться та. «Будет еще он меня слушать со своими-то ментальными щитами?» «А сказала просто, чтоб ты быстрее проснулась. И ведь получилось!» Он как резво подскочила. «А мне теперь из-за тебя шишки собирай!» Белка демонстративно потерла лапой лоб. «Так не будила бы!» — резонно заметила я. «Не будила бы!» — передразнила Белка и возмущенно уперла лапы в боки. «У меня, между прочим, тут такой заказик наклюнулся, а она, не буди ее!» И, не слушая возражений, Рыжая поведала, как целых две дюжины юных ведьмочек и чернокнижников заказали ей истерику причем не какую-то дамскую, из-за поломанного ногтя, например, а самую настоящую, чтобы со слезами, вырванными клоками волос и заявлением об увольнении. А все потому, что учительница по теории проклятий оказалась дамой дюжи злой, непрошибаемой, вознамерившейся во что бы то ни стало вдолбить в головы своих учеников положенные знания. «А я-то тут при чем зевнула я. «Как это при – «При всем». Искренне удивилась Белка. «Мы же теперь партнеры!» «Что-то не припомню, чтобы мы с ней заключали соглашение». И тут мой взгляд упал на шкатулку со злополучным колье, которое стояло на подоконнике. «А почему бы и нет? Слушай, а давай баш на баш Я помогаю тебе с истерикой, а ты мне и избавиться от этой побрякушки». Я кивнула на украшение. «Чтобы я ее не надевала на прием». Меня смерили взглядом профессионального психиатра, перед которым находился очередной Наполеон. «Не надеть не получится», — покачала головой Белка. «Его нельзя украсть, выкинуть или сломать. Это же подарок владыке. а О своих презентах он заботится весьма тщательно. А если подплатье и глухой ворот?» — продолжала допытываться я. «Нет», — авторитетно заявила Белка. «Прожжет ткань и будет сверкать». «Думаешь, ты первая, кто об этом подумал? Его темнейшество не оставляет шансов и лазеек». На удивление, в голосе рыжей не звучало глумливых ноток или ехидства, скорее, досада. Я машинально постучала ногтями по столешнице. «Не переиграть, говоришь?» «Теперь я понимала, от отчего так разозлился Деймон, увидев колье». «Ну, это мы еще посмотрим». Белка насторожилась и выжидательно уставилась на меня. «Хорошо. Я помогу тебе с этой твоей истерикой, а ты мне». «Истерика не моя, а и Стейфорд-Лорисон. Она, кстати, у Нейрины, сестренки твоего чернокнижника, занятия ведет. Так что твоя родственница тоже скидывалась на эту истерику. Почти весь свой резерв ради такого дела на днях вычерпала. До сих пор до конца не восстановилась» но зато они всем классом все ж собрали три капли чистой силы, да еще мне пообещали сверх того два золотых, что кладут на глаза покойникам. «На кой тебе золотые? Ты же существо возвышенное, далекое от звона презренных монет», — не поняла я. «Так это ж деньги-то непростые. Знаешь, как смерти между собой за них дерутся порою? Вот Хеля завидуется», — мечтательно протянула Белка. «Слушай, а почему именно я?» Зачем тебе вообще в подобном деле нужен помощник? Ну, во-первых, ты к этой Стейфорд Лорисон сможешь подобраться. Все же родственница ее ученицы как-никак. Сама-то я не могу. Она от отчего-то меня чует приотлично, даже издали. А во-вторых, надо же тебе на ком-то тренироваться, чтобы отточить умение и взяться за серьезный заказ. Например, к темного владыку. Я лишь иронично изогнула бровь и «Не надо на меня так смотреть», — насупилась Белка. «Между прочим, у тебя самая стабильная психика из всех, что я когда-либо наблюдала. Знаешь, сколько раз я тебя в твоем мире пыталась до шизофрении довести? Не знаешь, а я скажу «восемнадцать», а ты даже не замечала. Когда ты попала сюда, подумала «здесь я ее точно свихну». «Фих!» И вот сейчас мне кажется, что твоя психика способна расплющить тонкую душевную организацию его темнейшества, как машинный пресс старые жигули на свалке. Судя по всему, плешивую прорвало. Это был какой-то крик души, но зато я поняла. На властелина у моей шизофренической знакомой зуб еще больше, чем на меня. Что ж, учтем -с. Пока мы разговаривали с белкой, я окончательно проснулась, и поняла, что время близится к обеду. Пора привести себя в порядок и поесть. С задачей справилась относительно быстро. Только от чего то служанка решила, что в понятие «легкий диетический завтрак» входит свиная рулька, жареная картошечка, тортик и кружка пива. «Но Лариса Эльза всегда так завтракает», – удивленно возрилась на меня горничная. «И поэтому ее ночнушки больше смахивают на чехлы для танков». Мысленно продолжила я. «Чтобы столько жра есть каждый день и все еще проходить в дверь, нужно либо иметь высокий уровень метаболизма, либо таскать тяжести по лестницам с утра до вечера, либо просто быть ведьмой». «Да, дорогая», — в столовую вплыла тетка Эльза собственной персоной. «Ну точно, ведьма. Стоит о ней заговорить, а она тут как тут». «Мне нужно поддерживать свои формы. Это моя сестра, суповой набор. Она ничего не понимает в пышности и мягкости». И все ее любовники тоже. Про себя закончила я, хотя о собственной свекрови и знала лишь понаслышке. «Кэролайн, я смотрю, ты припозднилась». Деймон вылетел из дома еще четыре удара колокола назад. «Зато выспалась». Я пожала плечами и решила, что раз легкий завтрак не удался, то пусть он будет хотя бы сладким и нацелилась на кусочек тортика». «Ты сластена!» – беззлобно подначила Эльза. «Есть такое!» – заверила я безмятежно. «А какая сладость тебе нравится больше всего!» – продолжала допрос родственница, орудуя вилкой – Как выяснилось позже, это у нее был третий по счету предобеденный перекус. «Сон. Он так сладок, что я бы его в чай добавляла», — ответила, не задумываясь. Все же ложиться под утро, проболтав всю ночь, — не самая удачная идея. «Конечно. Особенно если спать в одной постели с мужем, то да», — невинно пропела Эльза и выжидательно замолчала, кося на меня хитрым взглядом. Я же была невозмутима как памятник, кладбищенский. Милая тетушка соблаговолила пояснить. «Мой племянник, у него непростой характер, и он, мягко говоря, ненавидит всех светлых. И на то есть причины. Когда я узнала, что он женился, то подумала, что дей повторит судьбу своих родителей, которые ненавидели друг друга с первого дня брака. Но...» Зачем вы мне все это говорите? Я не спешила обманываться добродушием Эльзы. Просто хочу, чтобы у Дея было по-другому. И чтобы ты не прирезала его, как моя сестра своего муженька. Только и всего. У вас может получиться иначе. Просто будь к нему терпелива. Хоть ваша светлая вера и учит иному. Уничтожать тьму, но все же попробуй. Я задумчиво повертела чайную ложечку в руках. «Непростой» — это очень мягко сказано. Доев кусочек торта, я направилась к себе, размышляя, как выполнить обещание данной белки и не сыграть в ящик. Как-никак меня пытаются убить. С другой стороны, помощь рыжей в одном деликатном деле была мне дюже необходима. Вот только до лестницы, что вела на второй этаж, дойти не успела». Входная дверь распахнулась, явив на пороге сугроб. Сугроб встряхнулся на манер собаки, только-только выбравшейся из воды. Я смогла опознать мелкую. Она была настроена решительно. С таким выражением лица снимают скальп с врага. Мило закинув сумку в угол и ни к кому конкретно не обращаясь, возвестила. «Я к себе в комнату. Меня ни для кого нет. Если что, я ушла творить добро» и, топая рассвирепевшим бегемотиком, помчалась вверх по лестнице. «Надеюсь, никто не пострадает», — педантично уточнил дворецкий, поднимая торбу с учебниками и аккуратно встряхивая сброшенное на пол пальто. Его фраза нагнала Милу почти на втором этаже. «Конечно, не пострадает! И даже не пожалуется! Трупы вообще существа молчаливые!» — рявкнула мелкая и экспрессивно хлопнула дверью своей комнаты. Я немного постояла в холле, а потом начала медленно подниматься. В дверь стучала осторожно. «Уходите! Уйду! А ты так и не узнаешь, в какой грандиозной пакости могла бы поучаствовать», — вкрадчиво выговорила я. Развернулась и показательно затопала. Не успела сделать и десятка шагов по коридору, как мелкая высунулась из своей комнаты и, шмыгнув носом, требовательно спросила. «И какой же?» Ферической. «Расскажешь?» Уже чуть спокойнее спросила мелочь. «А ты?» Я чуть склонила голову набок бок. «Та, Артис!» Гневно воскликнула мелкая. «Он меня бесит! Я сегодня специально пришла в новой форме, и моя контрольная работа была такой замечательной, даже не чавкала и...» А еще меня бесит Камила, которая вечно задирает нос и цейдит каждое слово, словно делает великое одолжение. адриу который подходит с таким видом, словно если ты не чистокровная, а совсем немного демон, то тебя как бы и не существует. И ведьмочка махнула рукой, так и не договорив. «Мил, не расстраивайся. Если тебя никто не замечает, значит, из тебя может выйти отличный снайпер». Я попыталась утешить ее в лучших традициях темных. Судя по всему, попала в точку. Мордочка малявки засветилась лисьим любопытством. Следующие полчаса я объясняла, и кто такой снайпер, и зачем мне сегодня потребуется ее помощь. Пока я рассказывала о Ларисе Стейфорд-Лорисон, из воздуха соткалась белка, которая начала качать права, что я не тороплюсь выполнять уговор по обещанной истерике. А потом Рыжая закатила собственную, когда узнала, что в доле еще и мелкая. Но как бы она ни топорщила усы, как бы не стучала лапами по подоконнику, каплю силы ей все же пришлось уступить Миле. Оказалось, что та приотлично знает преподавательницу. И не только то, что от диктатуры онной стонет чуть ли не вся школа, но и факты, так сказать, более конфиденциальные — Как-то Стейфорд Лорисон в прошлом боевой маг, оставившая на полях сражений не только свои лучшие годы, но и половину шевелюры. Потому ныне Магесса носит парик, а крайне стервозный характер у нее врожденный. Но на ниве преподавания отшлифовался как бриллиант до совершенства. В общем, Стейфорд Лорисон была не совсем старая, и сомневаюсь, что дева, которой все демоны бездны, не страшны. Ее ученики стенали, проклинали, мечтали сдохнуть, а кто-то, по слухам, даже пытался, но постигали теорию проклятий. Причем помнили ее даже в посмертии. Я впечатлилась, а когда увидела начарованный белкой фантом госпожи Стейфорд Лорисон, то поняла. Труба! Магесса, судя по всему, чтила первое правило война. Испуганный противник уже наполовину поверженный противник. «И как ее доводить до истерики?» — поинтересовалась малявка. «Такую даму не раскрутить на припадок. Она, небось, за свою боевую школьную практику каких только пакостей не повидала. Поэтому мы не будем доводить до этой самой истерики», — оптимистично начала я. «Чего?» — возмущенно перебила белка. «Мы будем доводить ее до любви», — закончила я свою мысль. Белка тут же перестала выть. «Ведь основная задача, чтобы она не зверствовала на уроках». «Приворотный эликсир», — пробормотала рыжая. «А что? Это мысль. Только у него кратковременный эффект. Пара ударов колокола от силы. Да и нужен объект для страсти. Не со скелетом же ей любовь крутить. Вот сейчас мы и пойдем искать этот объект», — оптимистично заключила я. «А Мила нас прикроет». Но малявка прикрывать не пожелала, заявив, что в нашей тройке она вообще-то главный профессионал, как никак, даже банки грабила. А френдов ты искала? вкратчиво уточнила Белка, щегольнув словечком из моего мира. Кого бить? не поняла Мила. Френдов, машинально отозвалась я и поправила. Ухажора для нашей Стейфорд Лорисон. А, -а и где искать? Спросила мелкая, азартно сверкая глазами. «Ну, в первую очередь он должен быть бесстрашным. Где такие водятся?» «В тюрьмах, кабаках, психушках», начала перечислять Белка. «Я тебя поняла». Подняв руки вверх в жесте «сдаюсь», заверила я. «Первое место, конечно, самое перспективное, но зато в последнем я отличный эксперт», ввернула рыжая. «Поэтому пойдем в кабак», — решила я, выбрав, как мне казалось, самое безопасное. Что могу сказать? Наивная я на тот момент была. «Ой, наивная!» В плане организации все было на высшем уровне. Чара от водоглаз от белки, защитные амулеты, целая гроздь от милы. Я на миг себя даже Джеймсом Бондом и матой хари в одном лице почувствовала. С такой-то экипировкой. Но радость моя была недолгой. Домашнее это платье я нашла быстро, просто ограбила шкаф в своей, а точнее, в тетке Эльзиной спальне. Уную комнату, к слову, она уступила мне вынуждена. Подозреваю, что Дэймон, как хозяин дома, тетушку особо и не спрашивал, а приволок и сгрузил бесчувственную меня на ближайшую от лестницы кровать. Так или иначе, платья, в которых мне было очень просторно, имелись. А вот то, в чем я смогла бы выйти на улицу, нет. Белка окинула меня критическим взглядом, произнесла интригующее «ща» и испарилась. Вернулась она быстро и нетрадиционным для нее способом, через дверь, не иначе, как по ошибке. При этом рыжая волокла сапоги и какую-то одежду. «Вот, тебе должно подойти. Примерь». Это точно не саван. Я с подозрением уставилась на подношение, памятуя о предыдущей попытке Белки принарядить меня. «Нет, конечно, ты чего?» — столь рьяно возмутилась белка, что я заподозрила подвох. «Мила!» — я решила уточнить у мелкой, которая явно больше моего смыслила в нарядах этого мира. Мелкая, судя по выражению ее лица, поняла, что за одежду притаранила мне рыжая, но пожала плечами и заявила, что де ничего критичного, а с учетом заклинания отвода глаз и подавно... Зато это самая теплая и удобная одежда. Я с сомнением развернула тюк. Ну, штаны, правда, чересчур облегающие, рубашка из льна, сапоги со шнуровкой до колена, меховая куртка с капюшоном. И что самое удивительное, все и вправду было в пору. Ладно, Дэймон меня все равно в этом не увидит, а на остальных плевать. Хотя Белка мне и обещала, что я буду тенью для всех, в том числе и для тех, кто наверняка следит за домом, а уж охраняя или пытаясь убить, пес их разберет. В итоге, через удар колокола, наша троица вышла из дома. Мила, как единственный видимый для всех представитель банды «горячие белочки», малявка настояла, чтобы мы величали себя именно так, дескать, в этом есть особый шик. Гордо вышагивала, изображая эмоцион светской барышни. И неважно, что этой самой барышни Лет было раз-два и обчелся. Мороз щекотал щеки и пальцы рук. Снег хрустел под подошвами сапог, поэтому приходилось шагать с малявкой в ногу и аккуратненько так, по краю дорожки, чтобы лишняя пара следов не привлекала внимания. Было жутко непривычно. Я сама не видела собственных рук и ног, лишь ощущала. Медленно вдыхала стылый воздух, пронизанный свежестью и спокойствием и растягивала выдохи, стараясь, чтобы в лучах солнца не появлялись облачка пара. Да и двигалась плавно, памятая о наставлениях белки. При резких движениях морок может смазываться, а очертания дрожать, выдавая меня. Сегодня был по-настоящему зимний день, без слякоти под ногами, в которую порою превращается по осени едва-едва выпавший снег, Нет, под солнцем, которое светило ярко, но не грело, на улицах расцветала зима. Еще немного, и задуют холодные ветры, за ними придут бураны, на улицах появятся сугробы, а крыши обрастут щетиной из сосулек и пушистыми белыми шапками. Но пока все только начиналось, хотя холод уже ощутимо прихватывал кое-кого за носы. Например, одного шпика в пальто и кепке, который, не особо таясь, стоял у забора. Судя по тому, что он то и дело поглядывал на Милу, вышедшую из дверей, и на дом, это по мою душу. Интересно, убийца или охрана, обещанная владыкой? «Да, я бы такого неуважения не потерпела». Белка, скакавшая рядом и на зависть мне не оставлявшая при этом следов на снегу, уничижительно хмыкнула, глядя на странного типа в кепе. «В смысле?» Не удержалась я от вопроса, впрочем, заданного шепотом: Ну, какой из этого хмыря-охранник, два простеньких защитных амулета от прямых магических ударов, старенький пулестрел, и все. Да он даже не маг. Так пуговичка от кольсон, а не охрана. Белка пары фраз разделала моего бодигарда под орех. Ну, темнейшество. Гарантирую безопасность. Слов цензурных на него нет. У кого бы занять? Через сотни-две шагов выяснилось, что от другого угла за домом наблюдает еще один подозрительного вида тип. Белка, никем не шустро доскакала до него и, вернувшись, заявила, что, наконец-таки, это мой убийца. «Фанатик!» — гордо сообщила рыжая, будто это была ее личная заслуга, и добавила. «Еще немного, и будет мой клиент. Но пока, жаль, не совсем еще мозгами тронулся». И тут же, глядя преданно мне в глаза, «Кэр, поможем ему сойти с ума, а? Ну что тебе стоит?» «А как же истерика!» «И правда...» — опечалилась белка. «Эх, такой клиент пропадает! Может, на обратном пути, а?» Я лишь покачала головой. Мила, все это время хранившая невозмутимое молчание, процедила, едва разжимая уголки губ. «Если что, я в доле. Отойдя от дома Деймона и уже не столь таясь, мы двинулись к месту обитания бесстрашных, мужественных, отважных, в общем, тех, кто рискнет жизнью и здоровьем, пригласить Ларису, бывшего боевого мага, а ныне грозу всех школьников, на свидание. «А как ты определишь, Кэр, что он именно тот самый? Ну, кто нам нужен?» Допытывалась мелкая, тарахтя со скоростью пулемета. Судя по всему, это дало о себе знать ее вынужденное молчание, пока мы не отошли подальше от дома. Я же вспомнила мою подругу, у которой был прямо-таки нюх на безбашенных бойфрендов. Рокер, альпинист, байкер, фаерщик. Список был внушительным и регулярно пополнялся. Так вот, она весьма точно однажды выразилась. «Ада, что я хочу сказать про мужчин? Они делятся на два типа – «Сволочь обыкновенная» и «необыкновенная сволочь». Так вот, ко второй категории относились как раз те, кто был сейчас нам нужен. «Он просто должен быть необыкновенной сволочью», – выдала я. Мелкая надолго замолчала. Мы вышли на одну из улиц. От десятков таких же, расположенных в квартале молодой луны, она отличалась лишь тем, что здесь имелось множество кабаков и таверн. Потому-то и называлась «Сытная». Мы с мелкой заглянули по меньшей мере в десяток мест, прежде чем нашли того, кто нам нужен. Войдя в очередной кабак с ничего не значащим названием «берлога», не очень умело маскирующейся под харчевню, я прислонилась к стенке. «А что? Меня не видно, зато сама могу вдосталь налюбоваться на бородатые и испитые рожи». Внутри оказалось настолько душно, что я расстегнула, а потом и вовсе перекинула через руку куртку. Мелкая осталась на улице, дабы своим видом не смущать коренную фауну питейной. Это был угрюмый тип. Сухощавый, жилистый. Рыжий, но не конопатый. А еще я печенкой чуяла данный хмырь, магнит для неприятностей, причем крупных. На мелочь подобные не размениваются и если он до сих пор жив, значит, у него прокачанный скилл по выпутыванию из передряг. Он сидел у стойки и буравил столешницу, на которой стояла его кружка, тяжелым взглядом. За спиной два коротких меча, на лице шрам от брови до подбородка. К нему никто не подсаживался, зато злых взглядов, устремленных в его спину, было предостаточно. Трактирщик с недовольной миной бухнул на стойку кружку. Здоровую! «Гноми первач, самый ядрёный, как и заказывали», — прогнусавил хозяин. Судя по всему, Мичиной трактирщику не нравился, но принцип «клиент всегда прав, пока платит и жив» был превыше. «Кажется, мы его нашли», — произнесла я едва слышно. Белка согласно кивнула. «Хороший выбор. Более смелого псих-кандидата и вправду не найти». И тот рыжий тип резко развернулся и прямо в меня запустил кружку с тем самым самогоном, еще и пульсар вдогонку швырнул. Еле успела шарахнуться в сторону, не устояла на ногах и упала, уранив куртку, а то место, где я только что была, вспыхнуло жидким огнем. С мороком пришлось распрощаться. Он слетел с меня в один миг. Белка, видя такое дело, выругалась и исчезла. Кружкометатель же с нехорошим прищуром рассматривал меня, я его. «Ненавижу крыс!» — Яна пока сотряхнула руки. «Говоришь так, будто сам пасюк с обрубленным хвостом. Ты еще издеваешься, жить надоело, так я с этим могу помочь». Но тут в нашу милую беседу вмешался хозяин харчевни. «Ах ты, паскуда, поджечь меня решил!» Судя по выражению лица, он мечтал придушить рыжего, а меня то ли не заметил, то ли в его глазах горящая стена была важнее невесть, откуда появившиеся пигалицы. До «Да этих порубежников, как крыс давить надо, лезут к нам в столицу!» — взревел детина, что до этого сверлил в спину меченого взглядом, полным ненависти. Его поддержали дружным гулом — А что следует за лозунгами, взошедшими на тучных и обильных нив пивных парах? Правильно, штурм зимнего, а в нашем случае попытка завалить одного рыжего мага. На него носили всей гурьбой. Будущий объект страсти Ларисы Стейфорд Лорисон умудрился отбиться от самых ретивых, саданув волной сырой силы. Мечи из он достать так и не успел. Отвешивал хуки то магией, то кулаками. Какой-то хмырь из коренных обитателей кабака в пылу драки попытался схватить меня со словами «О, девка, давно у меня баб не было!» Я же, польщенная вниманием, воплотила в жизнь старую истину. Удар коленом в область паха, хоть не французский поцелуй, но точно так же равнодушным не оставит никого. Потом ко мне от чего-то решил подкатить еще один. И еще... «Пришлось быть вежливой, отвечая на приглашение. Не успела оглянуться, как оказалось спиной к спине с тем самым психом, который и запустил в меня кружку. Но факт остается фактом. Мы дрались бок о бок. Я осеняла ретивых табуретом, заодно прикрывая тыл меченному. Он же взял на себя основную оборонительную функцию». Отбив за раз несколько ударов, мой вынужденный напарник улучил момент и саданул еще одной волной сырой силы. Нападавших разметала по сторонам. Мы с Меченым оказались зажаты между барной стойкой и толпой полупьяных мужиков. И если для него эта ситуация была обычной, рядовой и чуть ли не ежедневной, судя по выражению его покрытой шрамами морды, то меня она малость напрягала». Сущую малость, но все же. Так, пожир, пропыхтел меченый и отвесил оперко третьему молодчику, который моментально не досчитался пары зубов. Предлагаю временное перемирие. Давай действовать сообща. Ты берешь эти две дюжины слева, я справа. Распределил он войска противника между нами, продолжая отвешивать хуки. И в конце концов, воспользуйся магией. «У тебя, в отличие от меня, здесь резерв не сжирается за считанные удары сердца». Мужикам, которые держали в руках табуретки и розочки от бутылок, совет моего неожиданного коллеги от чего-то дюжа не понравился, и вся эта забулдыжная рать в едином порыве вновь поперла на нас. Чёрт, а ведь я планировала всего лишь тихо присесть рядом с этим типом и предложить ему непыльную работёнку по соблазнению. Из всех пунктов моего плана, пока был выполнен только один, я оказалась с ним рядом. Видно, так плечом к плечу мы и сдохнем, забитые табуретками. Я магией воспользоваться не могу, а у рыжего резерв, похоже, на нуле. И тут дверь буквально вышибла, впечатав в противоположную стену. На пороге стояла мелкая с двумя черными туманами на изготовку. На ее плече сидела белка, воинственно растопырив передние лапы и распушив хвост. В кабаке вмиг повисла вязкая, давящая на уши тишина. Та самая тишина, когда боишься не только пошевелиться, но даже вздохнуть. «Ик!» — не выдержал кто-то из посетителей и с грохотом обронил табурет. Эти звуки словно открыли заслон плотины. «Эй, то пришла!» — пронеслось по залу. «Ихель!» «А какая смерть молодая-то!» «А может, все же не смерть?» «Проблеял кто-то». «Что ж, смерть не смерть, но да, кому-то должна наступить хана». «Вот этот наш клиент!» Белка уверенно ткнула лапой в вмеченного. Взгляды, в которых одновременно застыли испуг и жажда крови, устремились на типа со шрамом. Вот он, тот самый миг, Когда ты либо возглавишь восстание, либо тебя сметет волна фанатиков. Раньше я не подозревала, как много проблем в этой жизни можно решить с помощью кружки пива. Порой выпитой, порой разбитой от чью-то голову. Один взмах рукой, и в моей ладони осталась лишь глиняная ручка. А почти пустая кружка, из которой пил меченый, отправила его, если не в царство Морфея, то близкая к оному. Коварно оглушенный точным ударом, мак закатил глаза и стек на пол. «Хель, забирай!» – сказала я таким тоном, словно увидела старую добрую знакомую, и указала мелкой на собственноручно оглушенную добычу. А потом в полной тишине подняла с пола куртку, отряхнула и надела. Теперь все таращились уже на меня, словно в первый раз увидели. Вернее, толком рассмотрели – И увиденное многих от чего то пугало. Почему-то многие пялились на мою злополучную одежку, а точнее на символы, выжженные на коже куртки. В глазах мелкой возник немой вопрос. «Кто? Я? Смерть?» Белка была сообразительнее, то бишь опытнее в делах развода не только нечисти на деньги, но и простых темных на интерес. «Заберем обязательно!» Елейным голоском пропела она. «А еще с ума сведем!» После чего Рыжая выразительно развела лапы. «Госпожа Смерть, не извольте беспокоиться. Сейчас упакуем в лучшем виде», — с дрожью в голосе выдал трактирщик, вклинившись в нашу девичью беседу. «А если милостивой пожирательнице понадобится душа этого порубежника, то мы и слова не скажем, отвернемся и даже не увидим ничего». И тут до меня дошло, что за униформу, на этот раз приволокла мне белка. У, рыжая, таксидермист по ней плачет. «Мне скорее нужно его тело», — ляпнула я. «Ага, для любви», — ехидно добавила белка. «Для любви», — ошарашенно протянул хозяин. «А у меня возник вопрос, кто такой, собственно, порубежник?»